Однако по всем этим явлениям еще нельзя предполагать на волыне в XIII веке действие удельного порядка в точном смысле этого слова. Распоряжение Владимира скрепляется согласием обойденного старшего Даниловича Льва. Даниловичи обращаются к Владимиру как к местному великому князю. Младший двоюродный брат и племянник говорят ему, что чтут его как отца, Старший Лев и его сын просят, чтобы Владимир дал ему Брест, наделил их, как прежде великие князья киевские наделяли своих родичей. Самое завещание является не односторонним актом воли завещателя, а рядом, договором его с избранным наследником, которому он посылает сказать «Брат, приезжай ко мне, хочу с тобой ряд учинить про всё. Все это остатки прежнего киевского порядка княжеских отношений. Татищев в своем летописном своде приводит из неизвестного источника циркуляр, разосланный ко всем местным князьям дедом этого князя Владимира Романом, когда он в 1202 году занял Киев. Роман предлагал, между прочим, изменить порядок замещения Киевского великокняжеского стола, как в других добропорядочных государствах чениться, а местным князьям не делить своих областей между детьми, но отдавать престол по себе одному старшему сыну со всем владением, меньшим же давать для прокормления по городу или волости, но он им быть под властью старейшего брата. Князья не приняли этого предложения. В начале 13 века наследственность княжений в нисходящей линии не была ни общим фактом, ни общепризнанным правилом, а мысль о ее рате была, очевидно, навеяна роману феодальной Европы. Но понятие о княжести, как о личной собственности князя, уже тогда зарождалось в южнорусских княжеских умах только со значением князя революционного притязания и большого несчастья для русской земли. В слове о полку Игореве есть замечательное место. Борьба князей с поганами ослабела, потому что брат сказал брату, это мое, а то мое же, и начали князья про малое такое большое слово молвить, а сами на себя крамолу ковать, а поганые со всех сторон приходили с победами на землю русскую.